Глава третья. Не игра. Первым делом я решил доставить Катарину в замок. Портальная площадь представляла собой разворошенный муравейник. Сотни игроков и НПС куда-то бежали, что-то тащили, на кого-то кричали. Шум стоял неимоверный. У входа во дворец меня встретила растрепанная и злая Валанда, и, раздраженно бурча себе под нос что-то нечленораздельное, проводила нас в тронный зал, правда, не забыв при этом вежливо поприветствовать наследницу трона. С чем связана ее неприветливость, я догадывался. Этой ярой сторонице порядка во всем явно не нравился царящий в столице хаос. И, естественно, она винила во всем одного слишком наглого графа, посмевшего внести суматоху в размеренную жизнь столицы. Я сдал принцессу в руки радостному отцу. Квест пока не закрылся. Стефан сердечно поблагодарил меня за спасение дочери и сказал, что желает видеть меня немного позже. В принципе, я был рад этому, так как времени было в обрез. Далее я переместился в свой замок и закопал майланит в родовое золото. Девушка мгновенно приняла свой истинный облик, и золото начало быстро нагреваться. На ее чешуе я заметил несколько опаленных участков, а кое-где чешуйки оказались вырваны, обнажая розовую, нежную кожу. «Досталось, бедняжке, подумал я. Оставив Ланя отдыхать... Поспешил в зал совета, где меня уже ждали. Вернувшиеся из многодневного изнуряющего рейда игроки Альянса выглядели немногим лучше меня и пока еще не успели включиться в стихийно возникший набег на столицу драконов. Этим я и воспользовался. По чату попросил всех задержаться в замке, туда же камнем возврата переместился и глад. Эх, с каким наслаждением я бы сейчас нажал кнопку «Выход». Но нельзя. «Как вы думаете, если напасть на замок клана Bad Boys, кровавый кулак придет им на помощь?» Без предисловий начал я, когда вошел в зал. «Зависит от обстоятельств», — осторожно ответил Айрус. Пока я передавал Катарину родственнику, лидер Варгов переписывался со своими аналитиками, которые передавали ему всю имеющуюся информацию по двум кланам. Если будут уверены в безопасности собственного замка, то, скорее всего, да. Вряд ли они не подстраховались и не наладили портальные сообщения между замками. Но если запахнет жареным, они тут же вернутся к собственной обороне. Тогда я предлагаю открыто выступить против плохих парней и делать это максимально громко и демонстративно. Отвлекающий маневр, сразу догадался, куда я веду опытный офицер. Но в чем смысл? Я незаметно проникну в замок кровавого кулака и выкраду тотемы, а потом, по возможности, уничтожу стационарный телепорт. Хм... Босс, через несколько секунд оглушительной тишины начал Смоук, которого я тоже попросил присутствовать на собрании. «Ты, конечно, крут и все такое, но скрытое проникновение — это по моей части. Твои маскирующие иллюзии — вещь первоклассная, но не факт, что они справятся с управляющим кристаллом замка и стационарными артефактами обнаружения». Я не стал ничего объяснять, а просто активировал встроенные свойства эпического плаща. Иногда легче и быстрее один раз показать, чем объяснять. Аура абсолютной невидимости была настраиваемой. Можно было регулировать ее радиус. Я установил минимальный, и расход маны уменьшился превосходно. Далее я активировал плетение боевой левитации и взлетел в воздух. Управление полетом было достаточно простым. Я освоил его еще перед походом в столицу Империи Драконов. Быстро переместившись за спины собравшихся, которые удивленно смотрели на то место, где я только что находился, я стал наблюдать за их поведением. Первым заговорил Смоук. Он не отображается на карте. — И что? — не понимая, к чему клонит разведчик, спросила Найт. а то что даже я в максимальном скрытии виден союзником именно отключив свойство плаща сказал я появляясь за спинами соратников но как вытаращился на меня тор боевая левитация плюс свойство плаща которые я подобрал с трупа некроманта быстро скопировав описание сферы абсолютной невидимости я отправил его всем собравшимся Решил, что не стоит раскрывать все карты, и ограничился пока лишь этим свойством. Ви все же моя жена, хоть у нее в голове и есть что-то непонятное, но она ни разу не дала усомниться в своих намерениях. И слова Торсунвальда о предателе могут относиться к кому угодно, и не факт, что он один. Черт, паранойя. Она такая паранойя, начнешь подозревать всех подряд. Босс, — не на шутку возбудился Смоук, — ты ведь сможешь укрыть меня этой аурой. Попробуй свою левитацию одновременно на себе и на мне. Зачем? — не понял я. Вот, скажем, ты успешно проник на территорию замка, дошел до главного донжона. Пусть даже зашел внутрь и уперся в закрытую дверь. Что будешь делать? «Хм...» <связать> — не нашел, что ответить я. И действительно, как-то об этом я не подумал. А Смоук продолжил. «Вот тебе и... Эм... а если с тобой будет первоклассный разведчик с прокаченным уровнем взлома?» «Все, я тебя понял. Пробуем», — перебил я парня. «Ведь прав же. Один я вряд ли смогу проникнуть внутрь. Не те класс и набор навыков». Я скастовал два плетения подряд и одновременно наложил на себя и на смоука. Сработало, мы синхронно оторвались от пола и зависли в воздухе. Но, как обычно, было и большое «но». Расход ментальной энергии увеличился с одной единицы в секунду до пяти. На данный момент моя шкала насчитывает 325 единиц. Это значит... У нас будет чуть больше минуты, чтобы преодолеть крепостную стену замка. В принципе, времени достаточно, но если я потрачу много ментальной энергии, то останусь практически беззащитным. Применять огненное плетение буду только в самом крайнем случае. Отлично, — обрадовался Смоук, когда мы спустились на пол комнаты. Когда выступаем, парень в нетерпении потирал руки. Не раньше, чем у Кира слетит смертельное проклятие, вступил в разговор Найт. Черт, уже все в клане в курсе этого. Как быстро разлетаются слухи. Нет времени. Властелин может в любой момент узнать о смерти ученика и тогда переместит туда отряды проклятых. Ведь скрываться больше не будет смысла. «Я думаю, что именно поэтому разломы у границы свободных земель неактивны, но очень скоро все изменится». «Не обсуждается, Кир», — безапелляционно ответила подруга. «Если попрут проклятые, то будем искать другой путь. Рисковать твоим персонажем нельзя, на него очень много всего завязано. Слишком много уникальных плюх ты собрал, и во время финальной битвы без тебя у нас будет мало шансов». «Да, Соня права. Но как не хочется терять время?» «Выходи в Реал. Поспи. Ты больше суток на ногах. И это вторая причина, по которой не стоит нападать прямо сейчас. Уставший человек совершает ошибки. Мы пока все спланируем и организуем». «Хорошо», — согласился я. «Смоук, лови подарок от некроманта», — я кинул парню свиток, позволяющий выбрать умение. Как-то забыл отдать ему при встрече. «Уважаемый Файрон, ко мне попало вражеское плетение пятого ранга. Вы сможете в нем разобраться? Чрезвычайно важно научиться его блокировать. Я попробую. Мне уже доводилось работать с вражеской магией, но столь сложных заклинаний я не видел. Сделаю, что смогу». «Отлично, спасибо». И последнее. Передайте эти рецепты кузнецам. Я отдал выпавшие с некроманта рецепты. Там какой-то очень интересный сплав. Возможно, это наведет на мысль о выплавке Адамантита. Я слышал, что мастера зашли в тупик, а металл, способный менять свою форму, нам бы очень пригодился. Я попрощался со всеми и нажал кнопку «Выход». Реал встретил меня болью в груди и висках. и странным состоянием опустошенности. Такого после выхода из Альфы со мной еще не случалось. Черт, все же это совсем не игра, если меня так корежит после перенапряжения. В очередной раз я убеждаюсь, что не так все просто. — Чего ты не встаешь? — спросила Наташа и эффектно вылезла из капсулы, сделав при этом колесо и забрызгав пол гелем. Это действие выглядело столь соблазнительно, что все посторонние мысли сразу покинули мою голову. Но тут пришла неожиданная волна боли, и я поморщился. «Черт! Очередной тик дебафа прошел. Как же мне надоело!» — подумал я, и тут вдруг осознал, что нахожусь я не в игре. Мое выражение лица заметила Наташа и, нахмурившись, спросила. «Что случилось?» «Сам не пойму. Такое ощущение, что очередная волна дебафа прошла». «В реале?» — изумилась жена. «Сам в шоке. Так, сиди тут, я на минутку зайду в Альфу». И она вновь нырнула в капсулу. Я выбрался из виртуального гроба, в котором стал проводить большую часть своей жизни, и начал обеспокоенно расхаживать по комнате. Через пять минут в груди вновь на секунду полыхнул пожар, И паника усилилась. Почти сразу после этого крышка капсулы Наташи начала открываться, и девушка сходу заговорила. «Так, Кир, дела обстоят не очень хорошо. Твой персонаж после выхода из игры остался на месте и не исчез. Ребята уже хотели писать танку, чтобы он вышел в реал и рассказал тебе об этом. Но тут появилась я». Дебаф работает даже когда ты находишься офлайн, и к тебе будет прикреплен хил, чтобы восполнять очки жизни. Скоро у меня пройдет откат потока жизни, и я вновь применю это заклинание. Возможно, как и раньше, время между приступами увеличится. Понятно, что ничего не понятно. Ты говорила всем, что меня накрыло в реале. Нет, я сказала, что забыла отправить сообщение и вернулась на минутку. Отлично. Не стоит пока никому об этом говорить. Но брату-то сказать надо? Надо, но позже. Вот через полчаса ослабишь дебаф, и тогда решим, что делать. Ожидание прошло напряженно. После того, как мы быстро смыли с себя гель, спустились в гостиную, чтобы перекусить, но аппетита не было. На моей памяти это был первый случай, когда после более чем суточного погружения в альфу я не хотел есть. Я вяло поковырялся вилкой в тарелке и каждые пять минут морщился от очередного приступа жара в груди. За две минуты до положенного срока Наташа поднялась и молча направилась к своей капсуле. Я замер в напряжении. Почувствую ли я изменения? Ведь персонаж всегда растворялся в альфе, и только потом открывалась капсула. Сейчас же я как будто раздвоился. Может, поэтому я ощущаю опустошенность? Потому что частичка меня осталась там, в магическом мире. Вопросы, одни вопросы. Неожиданно пришла волна прохлады. Она хлынула живительным потоком и немного притушила пожар в моей груди, но я чувствовал, что он не исчез полностью. «Дебаф ослаб еще больше», — крикнула сверху Наташа, и я бросил недоеденный то ли обед, то ли ужин, то ли вообще не пойми какой прием пищи, и быстро взбежал по ступенькам на второй этаж. «Твоя шкала хитпоинтов позеленела, но не более». Теперь перерыв между тиками десять минут. Если ничего не изменится, то еще два или три применения потока жизни, и я смогу победить болезнь». «Значит, придется потерпеть всего от четырех до шести часов». «Расплюнуть», — нарочито бодрым и веселым тоном проговорил я. «Нужно все рассказать твоему брату», — не повелась Наташа. «Зачем, Нат? Я знаю, что он скажет». «Начнет нудеть, что мне надо быть осторожней, от меня многое зависит, а того и гляди, вообще закроет в замке». «Черт, Кирилл, ты реально не понимаешь, насколько все это серьезно!» Не на шутку разозлилась жена, видеть ее в таком состоянии мне еще не приходилось. «Если верить Катарине, то у тебя выгорела часть души!» «Души, Кир!» — уже в голос кричала она. Я врач, и с медицинской точки зрения не могу объяснить, как прогресс в игре влияет на реальное тело. Для нашей науки это пока непостижимо. Но я смирилась с этим, так как заметно огромная польза от такого взаимодействия. Но если игровые дебафы начали калечить реальные тела, или не тела, а души... Черт, я совсем запуталась... Я подскочил к девушке, которую била крупная дрожь, и обнял. Может, я действительно изменился? Раньше я не замечал за собой такого пофигизма. «Хорошо, ты права», — согласился я с Наташей. «Расскажем Саше, когда он вынырнет из Альфы». «А сейчас нужно поспать. Очень скоро предстоит опасный рейд». «Ты отдыхай, а мне каждые два часа нужно будет входить в игру». Последовав совету жены, я лег и почти моментально провалился в сон. Нормально отдохнуть у меня получилось не сразу. Снилась какая-то ерунда на грани кошмара. Казалось, что я просыпался каждую минуту, но, скорее всего, в реальности промежутки были несколько больше. Десять минут. Через какое-то время кошмары отступили, и я смог нормально уснуть. Открыв глаза, я увидел рядом с собой Наташу. Она положила себе на колени планшет и что-то печатала на виртуальной клавиатуре. «Что пишешь?» – заинтересовался я. Раньше не видел, чтобы она занималась чем-то подобным. «Ой, ты проснулся!» – я и не заметила. «Я веду дневник. Привычка с детства. Пишу о значимых событиях в моей жизни. Иногда люблю перечитывать ранние записи. Ну и дырехой же я была когда-то. Как себя чувствуешь?» «Да почти так же», — честно признался я. «В груди по-прежнему печет, как возле кузнечного горна. Сколько я провалялся? Не пора в альфу?» «Нет, еще есть время. До того, как спадет проклятие смерти еще пять часов». «Это я, Продрых, пятнадцать часов?» «Да, я успела максимально ослабить дебаф, поговорить с Сашей, поспать, и все равно проснулась раньше тебя». «Какой теперь интервал?» «Полтора часа. Пробовала применить поток жизни в четвертый раз, но толку не было. Попробую еще раз, когда войдем в игру, но не думаю, что поможет». «Черт». Если каждые полтора часа будет выгорать частичка моей души, то за месяц мне предстоит пережить 480 тиков дебафа. Это много. Сколько уже сгорело? Сколько осталось? Черт, как все сложно. Где бы раздобыть информацию? Что сказал брат? Решил сменить неприятную тему я. Выслушал, потом начал куда-то звонить. Час назад прилетал аэрокар. Так, надо выяснить, что он задумал. Я решительно поднялся с кровати и, одевшись, спустился в гостиную. Брат накрывал на стол. «О, вы проснулись, а я уже хотел идти вас будить. Садитесь, будем завтракать». «Саш, что происходит? Кто прилетал?» Он вел себя... Очень странно, дергано, необычно, и это сразу бросалось в глаза. Сейчас все расскажу. Мы уселись за стол, и я с тревогой посмотрел на брата. После того, как Наташа, на секунду мне показалось, что он посмотрел на жену немного холодновато, но в следующий миг это ощущение пропало. Наташа рассказала о твоем самочувствии, и я связался с ребятами из компании Крыйсон. которую мы финансируем, и попросил о помощи. «Саш, да какая помощь? Все нормально», — начал было я, но брат поднял указательный палец вверх и не дал мне продолжить. «Не перебивай, Кир. Они разработали уникальный препарат, который помогает нейтрализовать последствия длительной заморозки без вреда для тела». Брат поставил на стол небольшую ампулу с прозрачным содержимым, без маркировки. «Час назад, по моей просьбе, компания предоставила мне одну порцию. Препарат получил название «Регенерон». «Уже догадываешься, почему?» «Не дурак, Саш. Ты уверен, что хочешь испытать неизвестный препарат на собственном брате?» «Попытался пожутить я». «Я бы не стал предлагать тебе, если бы не был уверен в его эффективности». На секунду мне показалось, что он скосил глаза на Наташу, но нет, просто игра света. Компания проводила исследование Препарат существенно подстегивает естественную регенерацию организма. Как ни странно, но к его изобретению ученых подтолкнули капсулы погружения в Альфу. Они долго изучали омолаживающие действия и выделили какие-то то ли гены, то ли ферменты, в общем, что-то выделили и создали наш прототип препарата. Именно его изобретение стало толчком для компании Крейсон. Раньше они не могли справиться с последствиями длительной заморозки, клетки человека просто умирали. Но если ввести его непосредственно перед погружением в Крэйсон, то после разморозки они начинают усиленно регенерировать и быстро справляются с деструктивными процессами. И как это поможет мне? У меня-то не с клетками проблема. Источник твоей болезни мы не знаем. Воспроизвести биоэнергетический сканер души, встроенный в капсулу, нам пока не под силу. Но усилить сопротивляемость твоего организма мы можем. «Хуже точно не будет. Препарат не дает побочных эффектов. Проверено на тысячах добровольцев». «Как-то не хочется становиться первым добровольцем», – пробурчал я. «Кир, надо. Мне так будет спокойнее». «В самом деле, Кирилл, если Саша говорит, что проводились исследования и препарат не имеет побочных эффектов, то стоит подстраховаться». Вдруг одних действий в игре будет недостаточно? И это говорит мне дипломированный врач. Пей непонятный препарат и будь что будет. В этот момент пришел очередной прилив жара, и я поморщился. Эй, черт с ним. Одним движением вскрыл капсулу и выпил содержимое. Вот и молодец. А теперь давайте есть, остывает. К моменту нашего появления в игре все было уже готово. Несколько тысяч игроков стягивались к замку клана Bad boys Как и планировали, шли открыто, привлекая как можно больше внимания. А в районе замка Кровавого Кулака, напротив, не осталось ни одного игрока. Для непосвященного наблюдателя все выглядело так, будто мы решили сконцентрировать удар на одном замке, а не распылять свои силы на два. От властелина пока тоже не было вестей. Сутки с момента смерти Тарануса уже почти истекли, и интуиция буквально кричала, что время на исходе. По моему совету, командующий Стоун вывел почти все войска НПС с территории столицы Драконов, оставив лишь несколько армейских подразделений прикрывать портал. За время нашего отсутствия было сделано очень много. Императорская сокровищница оказалась заполненной под завязку. Чего там только не было. Корт пребывал в великолепнейшем настроении. Склады Прайма трещали по швам от переполняющих их материалов для крафта и полезных ископаемых. Нашей добычей, помимо фантастической суммы золота, конечно, стал огромный запас наилучшего строительного камня с просто нереальной прочностью. Тысячи тонн редких металлов, слитки которых возвышались в пещерах под Императорской горой до самого потолка. Десятки видов самоцветов различного размера, тысячи комплектов доспехов, подходящие всем разумным расам Лайди. Десятки тысяч зелий и многое другое. Игроки и НПС даже не стали пробиваться к другим жилищам драконов, так как, чтобы полностью опустошить уже обнаруженные склады, потребуется не меньше недели, а давать нам столько времени никто не собирается. Все свободные игроки Альянса, за исключением тех, кто отправился в атаку на вражеский замок, сейчас таскают добычу от Императорской горы к порталу, складируют все прямо на портальной площади Краффорта и отправляются в новую ходку, чтобы успеть вынести как можно больше. Портальная площадь оцеплена гвардией королевства, и сотни НПС разделяют огромную кучу ценностей на две части и, разделившись на два потока, перемещают их на наши и королевские склады. Весь процесс контролируется нашими и королевским казначеями, и ни одна монетка не уходит на сторону. Очень скоро управляющие кристаллы замков Альянса будут загружены работой надолго. мы получили массу первоклассных материалов для усовершенствования обороноспособности наших укреплений. Осталось только успеть их использовать до подхода врага. За прошедшее время эльфы и орки осадили многие приграничные крепости королевства, но сходу сломить оборону не смогли. НПС, усиленные сотнями игроков альянса, в который с каждым днем вливалось все больше кланов, да и бесклановыми, бессмертными, откликнувшимися на призыв, выдержали мощный удар врага, и они перешли к тактике длительной осады. Помимо этого, часть войск враждебных фракций вторглись в свободные земли и двинулись к либера. Самое неприятное, но они сумели объединиться с армией тьмы, и теперь вокруг вольной столицы Лайди замыкается кольцо окружения. Королевство Мемория ничем не может помочь своему соседу. Враг все грамотно спланировал, сковав армейские части людей в осажденных фортах. При малейшем ослаблении позиций, например, если перебросить часть сил в Либера порталом, тут же последует атака на форт. У эльфов полно осведомителей, и как не прискорбно признавать, многие из них — игроки. Самое обидное, что вычислить предателей нереально. Любой стоящий в строю игрок может написать сообщение и слить инфу. Ладно, прочь грустные мысли. Сейчас надо успеть умыкнуть тотемы из-под носа у агров. Аэрус разрабатывает диверсию на территорию эльфов. «Сейчас для этого самое подходящее время. Армия эльфов, как и большинство игроков, сейчас у границ с королевством, и у спящих агентов во вражеском лагере будет больше шансов добиться успеха. Мы начинаем атаку», — пришло сообщение от брата. «Мы со Смоуком были уже на позиции, примерно в километре от замка, под маскировкой. Виату оставили в ближайшем лесу для подстраховки». Над замком кровавого кулака кружил сокол, на которого я наложил свиток со взглядом зверя, и мне было прекрасно видно, что творится во внутреннем дворе. Через несколько минут после сообщения брата две трети охранников, которые несли вахту на крепостной стене, покинули свои посты и организованно проследовали к стационарному порталу, который располагался у входа в центральный донжон. Пора! «Прошептал я Смоуку, и мы аккуратно начали сближаться с замком вражеского клана. Теперь осталось только не завалить дело».